Глава 38. Голубая кровь. Голубая, не настоящая. Безумная мысль теплилась в моей душе вместе с безумством пламени. Я больше не кричал, так как не мог понять, что именно не так. Чувства постепенно возвращались. Благодаря моральной встряске в голове прояснилось, и я начала осознавать, что в происходящем есть громадная нестыковка. Огонь не мог вызвать брызги крови. «Человеческое тело — не куриное яйцо, чтобы взрываться, как в микроволновке. Да и на стекле. Не кровь вовсе, а нечто густое, легко воспламеняющееся, словно...» О! -о, -о, -о довольно протянул кровцов, «Как ты быстро пришел в себя! Я-то думал, будешь биться в истерике!» Я бросил на него взгляд полной ярости. «Где она?» «Кто?» «Где настоящая Эля?» «Догадался». Хмыкнул он. Убрав палец с кнопки, прищурился и спросил. «Надеюсь, теперь ты понимаешь, что со мной шутки плохи, Ростов. Мне нужна информация, и я добьюсь ее любой ценой». Пламя угасло, и я смог рассмотреть, что в тесной комнатке остались лишь дымящиеся головешки от стула и... оплавленный металлический остов, похожий на человеческий скелет. «О, да, приятель!» Кравцов встал и подошел к тому же стеклу. «Занимательные штучки!» «Я ведь не врал, когда говорил, что трахал ее. Она была страстной. Жаль, что не настоящей. Понимаешь?» Вызывающе посмотрел на меня. «Живая плоть меня больше не возбуждает». После чего медленно расстегнул верхние пуговицы и распахнул рубашку. В его груди, в области сердца, блистал черный кристалл, размером с кулак. Примерно такие же я видел тогда в лабиринте, когда сражался с гладиаторами Юдовой. «Так ты...» «Нет, нет, нет», — замотал головой мужик, прикрываясь. «Я не работал на Катерину и не имею с ней ничего общего. Но были небольшие продажи, но не более того. Как ты уже смог понять? Я с сильным домом. вы щедро платят, спонсируют мой бизнес, а взамен я выполняю их мелкие поручения. Неужто в документах Юдовой об этом не говорилось?» «Там было кое-что другое о них», — процедил я сквозь зубы. «И что же?» — хмыкнул Кравцов. «Наверное, там говорилось про... увлечение Кирилла. Так это не секрет. Да, понимаю, в задницу пихаться. Мерзко даже для такого человека, как я. Но почему же тогда родители ничего не делают? Почему смотрят сквозь пальцы? Все просто. Пока Кирилл шпилится со своими приятелями, об этом, кроме них, никто не знает. А вот если против наследника примут хоть какие-то меры то это грозит уже лишними вопросами. Либо, что еще хуже, скандалом. «Да вы там все сплошь пидорасы!» «Фу, так ругаться!» Отмахнулся мужик и отступил к противоположной стене. «Не стоит смотреть на других свысока. Если они не такие, как ты, это же не значит, что они хуже!» «Значит!» «Ага!» Радостно воскликнул тот. «Красава, пацан! Вот так и надо! Знай себе цену!» — Спишу с сучилкой, трахаешь других. И черт с мнением окружающих. Забей на них. Тебе еще предков найти надо. — Значит, ты знаешь, что они живы? — сразу смекнул я. «Молодец — Молодец! — прищурился он. Подойдя к пульту управления, нажал пару кнопок, и слева загудел ветер. Скосив взор, увидел, как пыль и пепел взметнулись к потолку и исчезли в невидимой вентиляции. Не прошло и нескольких секунд, как шум затих, а в задымленной комнате стало гораздо чище. Кравцов нажал еще, и стекло, разделявшее его и комнатку, отъехало в сторону. Он шагнул внутрь и вдохнул полной грудью. «Знаешь, люблю запах паленого мяса», – пробормотал он. «Это напоминает мне о войне». «Какой войне?» «Да любой. На каждой из них люди сгорали заживо, и только психам нравилось посылать на убой молодняк». «Хорошо, что я являюсь одним из первых. С этим сложно поспорить. Так и есть». Он подошел к металлическому скелету и приподнял того за голову. Пластик оплавился, свисая с лица жуткими лоскутами. «Мерзко и обидно», заключил Кравцов, бросив киборга обратно. «А ведь она мне понравилась», взглянул на меня. «Это и есть мой бизнес, о котором я говорил. Проституция нового века». «Роботы с искусственной кожей и всеми необходимыми для работы органами. По ощущениям, даже лучше оригиналов». Он похлопал в ладоши, оттряхивая от пепла. «Где Эля?» Вновь спросил я, надеюсь, что с постепенным пробуждением от наркотиков ко мне вернется и тень. «Здесь!» Мужик махнул рукой, и каким-то образом кнопка на пульте сработала сама собой. В тот же миг за моей спиной что-то тихо зашипело. Но я не мог обернуться, так как путы были настолько крепкими, что не позволяли и ногой пошевелить. «Давай же, Ростов!» – подначивал у меня пленитель. «Даже я смог воспользоваться твоей магией. Значит, она уже проснулась». «О чем ты говоришь?» «Ну как же!» – он легко похлопал себя по груди. «Когда я заполучил эту штуку, то стал обладателем интересной особенности. Теперь я могу поглощать и пользоваться чужой магией». «Твоя, вот, к примеру, телекинез, верно?» «Об этом все знают». «Знать-то знают, но не каждый может её забрать». С этими словами он взмахнул рукой в мою сторону. В тот же миг подо мной раздался жуткий скрежет, а через пару мгновений меня резко дёрнуло в сторону и развернуло в полоборота. И тогда я встретился взглядом с глазами той, кого любил. «Да, человек, размяк ты». Никогда бы не подумал, что буду рад видеть плененную Элю и слышать сарказм тени. Но именно это чувство меня тогда и распирало. «Доволен?» – иронично спросил мужик. На этот раз учительница сидела в целости и сохранности. Да, связанная, как и предыдущая жертва, и с кляпом во рту, но без побоев. И, судя по жгучему взгляду, готова была разорвать нас обоих. «Теперь понятно, у кого из вас в семье будут яйца». «Боги, говори, что хочешь, но помоги. Почему я не могу призвать твои силы? Даже моя родная магия слабая». «Что значит родная магия? Я, как тень, вообще повязан с вашей семейкой кровью, и на свете больше не существует обладателей такого дара, как... Ох!» Внезапно внутренний голос умолк. «Что такое?» «Хреново мне, вот что!» «Ясно». Все же наркота у Кравцова и правда знатная, раз мою тень так ослабила. «Она у тебя дерзкая!» — смеялся Кравцов, чуть приблизившись к Элли. Между ними не было стекол, а вот я до сих пор находился в кубе. Ругалась так, что даже мне завидно стало. Пришлось немного утихомирить. Он провел грязным пальцем по ее щеке, оставив на ней тонкий след сажи. «Убери от нее лапы!» — сурово произнес я. «Само собой», — хмыкнул он. «Как только ты дашь мне то, что я хочу». «Я ведь уже все сказал». «Не глупи, Ростов. Я не занимал бы свое место, если б не умел читать людей. И да, поверь, ты знаешь намного больше, чем сам думаешь». «Не понимаю». «А вот это плохо. Это удручает». Кравцов цокнул языком и внезапно достал из-за пояса нож, который я даже не замечал. Резким движением полоснул женщину по испачканной щеке, и по нежной коже заскользила алая капля. «Но вот тебе доказательство того, что она живая. А теперь...» Он зашел сзади Элли и, схватив ее за волосы, потянул на себя, приставив лезвие к горлу. «Говори, щенок, я устал с тобой играть. Мне нужны ответы. Отпусти ее!» Дернулся на стуле, но тот лишь пошатнулся, грозя повалить меня на бок. Я не знаю, чего ты еще хочешь! Отвечай, ревел Кровцов. Кто удалил записи с камер? Как ты вообще выбрался из лабиринта? Я удалил! Я убил всех. Сжег дом, чтобы не оставить следов. Идиот! В таких местах есть резервные копии. Где они? Я не знаю. В сейфе были лишь старые записи и компроматы. Где записи? У меня дома. Я не смог сдерживаться. «Отпусти ее! Я все отдам!» «Конечно, отдашь!» Противник оскарился и утих. «Даже больше, чем я мог рассчитывать. Ведь в тебе есть еще что-то!» Закончить он не успел, так как я, собравшись силами, вырвал нож из его лап и притянул к стеклу. В тот же миг, мотнув головой, заставил стул Селли завалиться на бок. Мне не хотелось, чтобы она пострадала, но иного выбора не было. И сразу же метнул оружие вышеломленного врага. «Ай!» Воскликнул Кравцов, поймав лезвие у самой груди. Он быстро пришел в себя. «Пацанчик, не забывай, что я отслужил. Поверь, там, где я бывал, нельзя расслабляться. Поэтому твои дешевые фокусы меня не проймут». «Дешевые, говоришь?» Разозлился я, сжав кулаки. «Ну хорошо. Ты хотел узнать, как я выбрался из лабиринта?» По телу пробежала дрожь. Кожу слегка покалывала от напряжения. «Но я готов был это терпеть». Я чувствовал, как изнутри постепенно вырывается моя вторая сущность, обволакивает руки, превращая их в мощные хищные лапы. Обратиться в монстра полностью я не мог, и прекрасно понимал это, поэтому не тратил зря силы. «Вот так!» — произнес ледяным тоном, и одним движением разорвал свои путы. Освободившись, вскочил на ноги и ударил по стеклянной стене, но та выдержала, хотя и пошла трещинами. «Сильнее!» — воскликнула тень. «Сам знаю». Новый удар заставил преграду прогнуться. Напротив стоял ошарашенный Кравцов. Казалось, что я смог удивить даже прожженного спеца и убийцу. Что ж, пока он не пришел в себя, у меня мог быть шанс. С третьего раза мне удалось разбить стекло и прыгнуть в комнату к противнику. Но я тут же получил мощные удары в грудь. Кравцов использовал против меня мой же телекинез. Отлетев в сторону, врезался в закопченную стену и рухнул на пол. В ту же секунду почувствовал, что мои силы постепенно уходят. Противник буквально высасывал их из меня. «В чем дело, Ростов?» Он медленно приближался ко мне с хищной улыбкой. «Думал, все так просто? Я ведь предупреждал, что питаюсь чужой магией и копирую ее. Зачем прыгаешь на меня, словно цирковая обезьянка?» «Пошел ты!» Процедил я и поднялся на шатающихся ногах но я не успел даже выпрямиться, как по лицу прилетел мощный удар ноги, отбросив меня влево. И снова я врезался в стену, сползая вниз, словно амеба. Из разбитого носа брызнула кровь. Во рту появился противный металлический привкус. — Ты еще слаб, — констатировал Кравцов, подойдя еще на пару шагов. — Хотя для обычного человека весьма силен. Наверное, было бы веселее, если б мы схлестнулись, когда в тебе не было б столько наркоты. «Но с другой стороны, тогда бы у тебя появился шанс меня убить». «Трус!» – прошипел я в ответ, поднявшись на четвереньки. «Может быть». Тяжелый ботинок врезался мне в живот, заставив подлететь примерно на метр. «Но ты сам виноват. Я ведь хотел просто поговорить». «Чушь!» Я перевернулся на спину и посмотрел на противника. Он стоял надо мной и смеялся, а в руке блистал нож. «Ты бы нас не отпустил!» верно? Кивнул он и еще раз ударил, Метя в лицо. Кравцов рухнул рядом, но тут же перекатился и подскочил. Однако этого мгновения хватило и мне, чтобы подняться. Теневые лапы испарились вместе с шипящим голосом в голове. Я остался один на один с противником. «Уже лучше», — довольно произнес враг. «Но все равно не то, чего я ожидал». Он ринулся вперед, стараясь нанести колющие и режущие удары. Мне оставалось только защищаться, так как тень не появлялась даже в виде простого щита. Лезвие свистело у самого носа, пару раз оставило кровавый след на плечах и лице, но мне все еще удавалось уклоняться, а Кровцов только веселился. Он постепенно разгонялся, нанося быстрые и точные удары, а когда меня не оказывалось на том месте, куда он бил, то задорно смеялся, радуясь, что встретил достойного противника». Но в какой-то момент я пропустил его удар, и бедро обожгло болью. Упав на левую ногу, хотел уже отпрыгнуть, но не успел. Кравцов повис на мне сзади, словно детенышка Каалы на матери. Клинок оцарапал горло, грозясь вспороть его. «Готов, паца! Я снова не дал ему договорить, выпустив теневые иглы из собственных лопаток. На это у меня еще хватало сил. И что больше всего радовало, они постепенно возвращались – Оставалось надеяться, что к моменту появления тени меня еще не прирежут. Иглы пронзили грудь противника. Он закричал от боли и отскочил назад, держась за окровавленные раны. «Ах ты, сученыш!» – прошипел Кравцов, прожигая меня ненавистным взглядом. «Какой есть!» Я кое-как поднялся и развернулся к нему. «Что, продолжим?» «Убью!» Он вновь ринулся в атаку, но теперь уже не играл, а старался прибить, словно надоедливую муху. Клинок то и дело почти доставал до моего тела, а если мне и удавалось остановить руку с оружием, то за этим следовал удар кулака или берца, что тоже не радовало. Меня раскатывали по грязному полу, словно неудачника, и это жутко злило, но вместе с этим я понимал, что чем больше злюсь, тем больше возвращается сил. Ярость придавала мне энергии, поэтому уже через пару минут я смог сжать руку Кравцова с такой мощью, что он заскрежетал зубами, И не успел он ничего сделать, как я врезал головой по его переносице, и снова его кровь окропила пепел и золу. А злобный крик пронесся по комнатам, отзываясь эхом где-то в глубине коридоров. Что там за открытой дверью у пульта управления, я не знал, но догадывался, что вновь угодил в какое-то подобие подземелья Юдовой. «Мразь!» — Кравцов метнул в меня нож, но я легко уклонился — Однако ему хватило доли секунды моего замешательства, чтобы одним прыжком сбить с ног и повалить на спину. Мощный удар кулаком выбил из меня дух и запал. Второй удар вернул гул в голове, а третий... «Мелкая сучка!» — рычал мужик в ярости. Он схватил меня за горло и принялся душить. С каждой секундой воздуха становилось все меньше и меньше. В глазах потемнело, а враг неистово дергал руками, будто силился сломать мне шею. Я заберу все твои силы. Эта тень будет моей. Тень? Да ради всего святого забирай. Мысль, пришедшая в почти бессознательный разум, заставила пробудиться моего внутреннего демона. Нет! Я не хочу! Не могу! Но я уже чувствовал, как темная дымка струится по моему телу, постепенно переливаясь в руки душителя. Он радостно хохотал, чувствуя, как его мышцы наполняются мощью. Кравцов ликовал, а тень все быстрее и быстрее переходила от меня к нему. «Нет! Человек! Оставь меня!» «Прости, так надо!» Я практически потерял сознание, когда услышал дикий рев своего врага. С трудом смог распахнуть глаза и сконцентрировать взгляд на том, что происходило буквально в метре от меня. Кравцов стоял посреди опаленной кельи и дергался из стороны в сторону, но при этом не мог сдвинуться с места – Его ноги были прикованы к полу жирными черными бляшками, подобными застывшей смоле, а из разных частей тела вырывались темные сгустки тени, которая, так же, как и он, мерзко вопила. Они оба бились в истерике, царапая лица и тела когтями и ногтями. Кто во что гораст? «Сука!» — ругался мужик, увидев меня. «Ты!» Он ткнул пальцем, но в тот же миг его кисть взорвалась кровавыми ошметками, разлетевшимися по комнате. А через секунду все тело взбугрилось, будто что-то силилось вырваться изнутри. Бах! На меня посыпались мерзкие куски плоти и костей. Все вокруг забрызгало кровь, окатив меня с головой. От Кравцова осталось лишь алое пятно и останки, от вида которых меня начало мутить. Но на этом представление не закончилось. От разорванного трупа поднялись темные струи дыма. Взметнулись к потолку и ринулись в меня. Тень ударила в грудь, но боли я не почувствовал. Скорее, сильный толчок. «Ты предал меня!» Обиженно воскликнул внутренний голос. «Прости, но я...» «Ты сам говорил, что не можешь жить в чужом теле». Я на мгновение прикрыл глаза, чтобы восстановить дыхание. Вот я и рискнул. «Так значит, это было спланировано?» В голосе тени послышалось облегчение. «Мелкий засранец!» Этого у меня не отнять. Мы потом все еще обсудим». «Да», — согласилась тень. «А сейчас я устал. Я ухожу». После чего она замолкла. «А я и не собирался ее тревожить. Пусть передохнет. Мне это тоже надо». «Эля». Я резко выпрямился, за что получил новый приступ головной боли. И не только ее. Ведь все мое тело оказалось разбито почти как кровцов. «Эля». Я бросился к ней, хотя слово «бросился» слишком натянуто, скорее заковылял. «Как ты?» Женщина лежала на том самом месте, куда я ее опрокинул. Достав кляп, принялся развязывать веревки. «Боги, Влад!» Воскликнула она. «Это же...» «Да, форменное безумие!» кивнул я в ответ. «О том я всегда и говорил. Со мной опасно находиться!» Она бросила на меня гневный взгляд, но тут же мило улыбнулась. «Оставь это решение за мной!» «Как скажешь!» Я помог ей подняться, или она мне, после чего двинулся к распахнутой двери у пульта. Но не успели мы до туда дойти, как из темного коридора послышались топот и голоса. «Черт!» Я отпустил женщину и встал перед ней. «Спрячься!» «Нет, я буду...» «Не дури и спрячься!» выкрикнул я. Однако она не убежала. Я без понятия, что у таких женщин в голове... Но Эля метнулась кровавым ошметкам и как только не стошнила. Схватила нож Кравцова и развернулась к двери. «Я с тобой», – произнесла она одними губами, но я услышал. Не знаю почему, но в тот миг мне стало легче и радостнее, что ли. Я боялся за неё. Хотел, чтобы Эля исчезла, оставив меня один на один с врагами. Но в то же время мне хотелось, чтобы эта женщина была рядом. Топот приближался. Я был уверен, что это подчиненные Кравцова. Уж слишком тяжелые шаги. Значит, бегущие вооружены. А вот тень, увы, появляться не собиралась. Придется бороться своими силами. Вот только против огнестрела моя магия не особо полезна. Даже если остановлю парочку бандитов, остальные могут изрешетить. Оставалось только... Ростов! Ростов! Знакомый голос раздался из дверного проема, а следом за ним в комнату ворвался полковник с автоматом наперевес. «Толик!» Слово проскользнуло само собой. Стоило мне увидеть, кто передо мной, как ноги подкосились, а на плечи упал столь тяжелый груз, что я не в силах был устоять. Спасены. Последняя мысль, что появилась в голове перед тем, как сознание покинуло меня.